Глава 5. Никита выруливает на парковку роскошного особняка. Причем на территорию нас запускают только после того, как деловой мужчина, похожий на работника городской жандармерии, сверяется со списком. Разумеется, мое имя в нем значится. Далеко не уходи. Делаю парню только одно наставление. Я протягиваю руку Аманде. Все-таки на каблуках сложно спускаться из машины с высоким порогом. Красота требует жертв. Что еще сказать? Моя помощница должна быть неотразима, ведь она мое лицо. Метафора, конечно, в том же смысле, в каком дневник это лицо ученика. На фоне сине-черного безоблачного неба возвышается современный особняк, а не постройка из прошлого века. Он будто концентрирует в себе роскошь и утонченность узнаваемой архитектуры, привычной для современного Новосибирска. Фасад из до зеркального блеска стекла и мрамора. Он приятно впечатляет строгим минимализмом и светящимися линиями, которые спрятаны под плитку в хаотичном порядке. Что же, думаю, мой новый дом и этот особняк строил один и тот же архитектор? Или один из его учеников? Различий много, но минимализм узнается четко. На парковке сверкающие авто премиум и люкс-классов, лаковые кабриолеты, один из которых явно сошел с завода ползунов парсил. Больно он напоминает мою любимую жемчужину. Вытянутый массивный капот, белые тонкие покрышки и миниатюрный решетчатый отвал под клеткой радиатора. В шаге от нас элегантные лимузины, английские и немецкие угловатые внедорожники, японские спортивные авто с агрессивными абрисами. Не успевая мы с Амандой отойти от Бизона, как нас в числе прочих благородных и богатых в золотых шелках, обгоняет два парня с девушками под руку. Они останавливаются и оборачиваются. Сразу замечаю искренние эмоции парней. Злость, недовольство и нечто вроде желания наказать вперемешку с брезгливостью. Мельком они поглядывают на мой пикап. По глазам вижу. Такое они совсем не одобряют. На самом деле все это происходит за считанные миллисекунды. Однако мне и этого времени достаточно, чтобы считать на необезображенных высоким интеллектом лицах мельчайшие колебания. Одни только глаза чего стоят. Не зря их называют зеркалом души. Парни же натягивают на лица маски с улыбками. Явно пытаются быть максимально дружелюбными. Получается неплохо, но человека с подготовкой близнеца таким не обмануть. Нас учили считывать такие вещи, чтобы максимально быстро уметь влиться в общество, в котором мы окажемся, и стать своими среди них. После они, наконец, сдерживают искренний порыв чувств и охотно здороваются со мной. Причем величают по имени и отчеству, а значит, знают меня. Нужно немного напрячься, чтобы вспомнить, либо вытащить информацию из глубин памяти, что я скачал из Алексея, либо эти двое вполне могут фигурировать в многочисленных досье. Знают же по имени, а значит, общались и раньше. Приветствую вас, дамы. Имен девушек не знаю, а ведь они благородные. Впрочем, плевать, парни сами их не представили. А значит, не моя забота. Уделив внимание сперва прекрасному полу, как и положено по этикету, Я приветствую их кавалеров. Как раз к этому моменту вспоминаю их имена, ведь используя популярную технику восстановления в памяти не особо важной информации с помощью ассоциаций, не всего же можно добиться только магией. В общем, тот слева, светловолосый с острым носом, это Иван Петрович Гальдин, сын главы соответствующего рода и средний наследник. Ему чуть за двадцать. Если информация с досением устарела, то парень, обладатель одного круга маны с направленностью развития в сторону физика, прочные духовные доспехи, большая сила, и все это ущерб магическим проявлениям другой направленности. Зато подобное проще в изучении. Его дружок и по совместительству ровесник Емельян Петрович Жаров, также сын главы рода, но самый младший наследник. Его физиономия, если не обращать внимания на ширину, выделяется густой светло-коричневой бородой и прической, что называется, под ноль. На руках у крепыша болтаются золотые часы, и такое чувство, что у этого парня проблемы с памятью. Уж больно часто он их обнажает из-под рукава пиджака. Он смотрит на меня, широко улыбается и спрашивает. «Алексей, дружище, но ты же не в обиде? Мы ведь уладили вопрос». «Разумеется, Емельян. Я легко вхожу в роль, играю порой так достоверно» что сам себе готов поверить. «Это хорошо», — Натянуто улыбается Иван. «Лишь и парней не выражают ко мне никаких эмоций, им просто все равно. Они лениво поздоровались, а затем одна залипла в смартфоне, вторая принялась рассматривать округу, в особенности девушек и их наряды. Ладно, увидимся еще», — говорю парням. Они еще раз изображают улыбки, спешно разворачиваются и быстро идут к входу в особняк. По лицу Аманды вижу, что у нее целая куча вопросов. Однако, снимая шляпу, девушка — профессионал, а потому лишь говорит. «Алексей Федорович, с этими двумя нужно быть на чеку. Если позволите мое личное мнение, они вам точно не друзья. Спасибо, мамочка!» — хмыкаю в ответ. И пока до помощницы доходит, что я разбираюсь в людях не хуже нее, уже успеваю сделать несколько шагов. Громкий стук облуков, Аманда идет рядом. Еще немного проходим по парковке, вливаемся в толпу, что непременно составляют самые достойные жители Новосибирска. Среди этих людей замечаю брата. Игорь, приобнимая свою подружку, тоже видит меня и дружелюбно улыбается. Не знал бы его настоящую натуру, легко бы поверил. Эмоции у него получаются настоящие, не то что у тех двоих. Мы равняемся и приветствуем друг друга практически у входа. «Бизон? Хороший автомобиль!» Добродушно подмечает брат. Даже если этим он хочет меня уколоть, то все равно не показывает истинную натуру. Рабочая лошадка. Легко отмахиваюсь. «У меня тоже такая есть», — поясняет Игорь. «Пока ни разу не подводила. Но, Леша, ты же знаешь, что приезжать сюда на ней — это неуместно». «Догадываюсь», — отвечаю я и загадочно улыбаюсь. «А ты наверняка знаешь, кто запретил моему слуге забрать чайку». «Чайку?» «Нет, автопарком я не управляю даже косвенно». Нагло врет он. Распознаю ложь только потому, что Натаска на нее, как кошки на мышек. Отец уже здесь?» Перевожу тему. «Смысла нет продолжать. У него в глазах бегают черти, когда он думает, что успешно злит меня». Однако про шестиколесник ни слова. Ну да и ладно. Придумай еще, как применить это чудо. «Конечно, здесь», — кивает брат. Он в зоне отдыха с любимым кальяном. После этих слов Игорь Небрежно хватает свою девушку под локоть и спешит подняться по мраморной лестнице. Вскоре мы с Амандой оказываемся внутри. Приглушенная музыка, в меру яркий свет, но есть и точки контраста. Общая атмосфера на вечере — это собрание избранных, людей с лучшими качествами из возможных. По крайней мере, многие из них так и думают, а кто-то и вовсе считает себя бращиком праведности и морали. Речь не про мелких дворянщиков и детей-купцов, конечно, а про людей постарше. Женская половина гостей красуется шикарными платьями из дорогих тканей со сверкающими украшениями на нежных пальцах и тонких запястьях. Кто-то в изысканных сережках, мужская же часть в презентабельных костюмах с галстуками. Такие, как Жаров, особенно любят снять пиджаки, чтобы уж точно все увидели их новые наручные часы. Мажор они. Они истинно благородные. Но хотя бы особняк не подкачал. Внутри ощущается непередаваемая атмосфера. Несколько богатства, сколько комфорта и достатка. Светлые холлы с мраморным полом, изящные метровые люстры из кристаллов, искусные картины в скромных деревянных рамках цвета темного дуба. «Аманда, я понимаю, что ты впервые на таком мероприятии и никого здесь не знаешь». И именно поэтому ты должна познакомиться минимум с пятью людьми и раздобуть хотя бы два-три полезных контакта. Сделаю, господин. Помощница покорно кивает, подхватывает элегантный бокал с пузырящимся розовым шампанским с подноса официанта. Я тем временем смотрю по сторонам. Нужно встретиться с отцом. Он наверняка вызвал меня, в том числе и для этого. Однако раньше, чем Федор Максимович, мне на глаза попадаются мои зеленоглазые белокурые сестры. Они сидят за одним небольшим столиком и дегустируют разнообразные фрукты с цветными коктейлями. «Привет, Света!» Смотрю на девушку слева. Она отличается от своей копии только тем, что в ее запотевшем стакане зеленый коктейль с киви, а не желтый с ананасом. «Привет, Катя!» Сестры переглядываются и неуверенно отвечают, зато синхронность идеальная. «Привет, старший брат!» «Если понадоблюсь, зовите!» «Буду рядом с отцом!» Улыбаюсь девушкам и иду искать главу рода. «Нет, он точно угадал!» – ворчит Катя. «Обычно же не угадывает? Он перестал нас путать. Точно тебе говорю!» Противостоит ей Света. Девушки еще какое-то время спорят, пока им не становится скучно. Тем более новых аргументов в споре не появляется. Их на эти светские посиделки обязал сходить отец. Поэтому сестры недовольны еще и тем, что пришлось перестроить планы, ведь раскрыть эту часть своей жизни никто из них не может. Еще пять лет назад сестры решили, что они достойны чего-то большего, чем брак по расчету, и вскоре нашли для себя увлечения, которые теперь занимали существующую часть их жизни. Света должна была пойти вечером на тренировку по фехтованию. Она уже почти признанный мастер, но вместо этого сидит здесь и скучает. Уже третий коктейль не приносит ей никакого удовольствия. Лучше размахивать шпагой, красоваться идеальной стойкой и побеждать соперниц. А это новая белоснежная, еще похрустывающая форма с сердечком на шлеме. Ни у кого из остальных одногруппниц такой нет. Катя тем временем скрывает один наушник под пышными лавинами белых волос. Слушать музыку и всячески ограждать себя от остальных моветон. И девушка прекрасно в курсе этого. Тем не менее, но ну не может она просто сидеть и скучать, когда есть возможность послушать настоящий рок хотя бы так. Ей бы сейчас на репетицию со своей молодой рок-группой. Шутка ли? Уже в 16 лет Катя стала солисткой. А позже в группу добавился солист, от которого она осталась без ума. Все закрутилось, завертелось, и ребята начали встречаться. А затем группа дала первый концерт. Правда, обоим голосам пришлось выступать в масках. Ведь никто не должен был знать, что солист и солистка группы «Нравы» благородные. «Придумала? Придумала?» Синхронно воскликнули близняшки. И в секунду нахмурились друг на друга. «Я первая сказала?» Проговорили они в унисон. «Если не знать сестер, то со стороны может показаться, что девушка всего одна. Просто она сидит перед зеркалом». «Ладно, я уступаю тебе», — улыбается Катя. «Не может она злиться на свое точное отражение». Все-таки приятнее видеть улыбку на своем лице, чем сморщенный нос, лоб и нахмуренные брови. Нет-нет, я была не права, извиняется спешно Света. Давай ты. Они секунду смотрят друг другу в глаза, а затем понимают, что думают об одном и том же. Девушки решили, как скрасить скучное мероприятие. Они будут по очереди подходить к Алексею, чтобы он назвал их по имени. Таким незатейливым экспериментом близняшки надеялись решить свой спор. Им жутко не терпелось узнать, правда ли Алексей теперь различает их. Или лишь угадал. Оставляя сестер в недоумении. Они так удивились, когда я их не перепутал. М да, прошлый Алексей, будь не неладен. Даже после своей кончины, не перестает неприятно удивлять. Сдается мне, много еще неприятных вещей вскоре всплывут. Все же пусть я и снял слепок с его сознания но различные мелочи вполне мог упустить, а эти из мелочей и строится жизнь. Да взять хотя бы тех двух благородных парней, Гальдина и Жарова. Все еще не могу подобрать подходящую ассоциацию, чтобы ментально углубиться в досье и вспомнить про них гораздо больше, ведь ощущаю, нечто важное ускользает от меня. С одной стороны, хорошо, что у меня в уме запаковано много потенциально полезной информации, а с другой, выудить ее порой непросто. Ладно, это дело терпит. А пока нужно успеть встретиться с отцом до начала презентации. Особняк большой, зона отдыха в дальней его части. К ней и направляюсь. Неподалеку вижу Аманду, которая уже щебечет с девушками. К сожалению, это не благородные, а только их свита. Слуги, богатые девушки, управленцы и прочее. Впрочем, помощницы же надо с чего-то начинать. Было бы странно, если бы на нее с первых минут обратили внимание благородные. Между простолюдинами и аристократами большая пропасть. Это просто данность. По пути мне встречаются разные люди. С некоторыми из них прежний Алексей, разумеется, не может быть незнаком. Я же их знаю благодаря частично интегрированной памяти и все тем же многочисленном досье. С кем-то просто здороваюсь, с кем-то приходится остановиться и поговорить о погоде. А вот и снова передо мной появляется Гальдин и Жаров. Один из них несет бутылку дорогого алкоголя в ведре из нержавейки, где красуется прозрачный лед. Странно, что это делает не официант, или хотя бы один из их слуг. Иван и Емельян дружелюбно улыбаются. Их актерские навыки нисколько лучше не стали, а потому легко чувствую фальшь. Гальдин будто из воздуха достает три бокала и приглашающий протягивает один мне. «Алексей, выпьешь с нами?» Спрашивает он, а в глазах отражается все коварство его замысла. Неужели отравить решили? Бред. Если кто-то из благородных внезапно умрет на таком мероприятии, сами благородные и городская жандармерия весь Новосибирск на уши поставит. Но и для чего-то же он предлагает мне выпить? Нет, спасибо, может, позже. Нейтрально отвечаю я. Ну ты чего? Меня зовет Иван. До сих пор дуешься? Мы же извинились. Давай выпьем как раньше. У наших девушек есть свободная подруга. Мы ей уже замолвили за тебя пару слов. Нет, парни. Отвечая также отстраненно, но приходится пояснить. Для меня презентация на первом месте, остальное потом. Так ты к отцу спешишь? Чего же сразу не сказал? Гальдин больше не тянет бокал. Тогда выпьем после презентации. Ага. Вторит ему Жаров. За выпивку не переживай. Сбережем для тебя бутылочку русской огненной. Или ты вино хочешь? Вы же меня хорошо знаете. Улыбаясь, ясное дело, не искренне, но актерские навыки позволяют легко войти в роль. Тогда русскую огненную. С умным видом кивает Емельян. Парни еще раз улыбаются мне и спешат к своим подружкам. Интересно, а та третья что, свободная она? Черт, снова не те мысли лезут в голову. Будь эти двое моими настоящими друзьями, Я, может, и одарил бы подругу их девушек вниманием. А пока планы резко меняются. Смотрю на часы, если потороплюсь, то еще успеваю встретиться с отцом до начала презентации. Снова прохожу между благородными, богатыми и вечно спешащими туда-сюда официантами. С подносов элегантно подхватываю разные закуски. Приятный вкус наполняет уста. Дело делом, но и про мелкие радости жизни не стоит забывать. Вскоре нахожу Аманду. Моя личная служанка молодец. Она уже ведет активную беседу с двумя красотками. И вовсе не пышные формы и симпатичные лица интересны мне в этих паршнях. Хотя и они тоже, но в первую очередь тот факт, что каждая — дочь зажиточного купца. Проще говоря, у их отцов денег побольше, чем у некоторых благородных. Но аристократического титула нет. «Дамы, прошу прощения, мне нужна моя помощница». Улыбаюсь им, а взглядом показываю на Аманду, которая вполне уверенно держится в непривычной среде. «Конечно». Одна из девушек кокетливо улыбается. «Разумеется, сударь». Кивает вторая нейтрально. Вот только ее глаза опасно блестят при этом. Что девушки, что я, все прекрасно понимаем. Я не обязан ни о чем им говорить, а просто могу выдернуть свою слугу посреди разговора. Однако этикет же для чего-то придумали. Тем более мне нравится немного добавить разнообразия в свою жизнь. Уж чего-чего, а про этикет на базе проекта «Близнец» слышали всего несколько человек. Собственно, преподаватель по этой дисциплине и несколько ученых, с которыми мы изредка пересекались. Да, Алексей Федорович. Темноволосая помощница готова внимательно слушать. Срочно, нейтрализопек мне. Говорю максимально тихо, чтобы она могла прочитать по губам. У особенных слуг есть такой навык. Лицо Аманды совершенно не меняется. На нем так и остается безупречная белозубая улыбка. Единственное, что замечаю, это едва-едва дернувшийся взгляд. Она берет сумочку в руку, что прежде только болталась на плече, и открывает ее. Между делом замечаю внутри стальной кулон в виде сердца. Странно, обычно в таких хранят фотографии любимых или родных. Но ведь у воспитанников Анны Евгеньевны нет родственников. Впрочем, не самый подходящий момент. Мимо проходит официант. Ловко беру две закуски. Одну пробую сам и улыбаюсь. Вторую протягиваю Аманде, ведь она уже закрывает сумочку. Вот, попробуй, очень вкусно. Передаю закуску, чуть разворачиваю кисть, и ловкие женские пальчики передают мне маленькую капсулу. Самое время хвалить Аманду и выписывать премию, но даже не думаю об этом. Если я каждый раз буду так поощрять слуг лишь за профессионализм, то это будет выглядеть странно с моей стороны. А потом улыбаюсь и спрашиваю. Ну как, вкусно? Безумно? Искренне улыбается помощница, элегантно перешевая, кажется, белужий кривк на п А после, отчитая на ее глазах, не мой вопрос: вас пытались отравить? Нет, говорю громко и продолжаю на случай, если нас кто-то посмел подслушивать. Все хорошо, наши планы не меняются. Можешь вернуться к прекрасным дамам. Ловлю на себе одобрительный взгляд одной из богатеньких красоток и на том покидаю их. Теперь уже точно пора пойти и встретиться с отцом. По пути мне попадается официантка, которая предлагает попробовать еще одни изысканные закуски. Беру одну за зазопочистку и закидываю в рот, а вместе с ней белую капсулу, причем так, что этого точно никто не мог видеть.